Ииии, Петербург, ноябрь, серое утро, с серыми лужами, с серыми деревьями, с серыми домами и с серыми лицами. Серо-красные сигналы светофоров и серые от грязи и пыли стоп-сигналы машин. Еду в маршрутке на работу. Водитель матерится, проталкиваясь сквозь пробки. Внутри меня страх, что снова не успеваю. Если бы кто-то сказал мне тогда, что я сам выбираю такую жизнь, Я бы сломала ему челюсть. Серый мир вокруг казался очень реальным и объективным. Просто всё так устроено, и выхода никакого нет. Все так живут. Хочу задать вам опасный вопрос. Этот вопрос пробивает ширмы внешней защиты и маски успеха. Он заставляет посмотреть в корень. Ответь на него честно, и пути назад уже не будет. Готовы? Точно? Какую вам пилюлю Синюю или красную? Помните, этот вопрос задали Нео в фильме «Матрица» братьев Вачовски? Если синюю, то просто выключите сейчас эту аудиокнигу. Если красную, то вдох-выдох и слушайте дальше. Насколько вы счастливы на работе? Оцените свою работу от 1 до 10. И мы с Александром Киралфом, chief happiness officer из Дании, помните? Поможем вам интерпретировать результаты. Ваша работа мечта. Вы гордитесь результатом и наслаждаетесь каждой секундой. Клиенты благодарят, коллеги любят, зарплата отличная. Вы раскрываете свои таланты. Всё супер. Это 9 или 10. Ваша работа отстой. Денег нет, результатов нет. Занимаетесь хренью. Ссоритесь с коллегами. Начальник вас изводит. Вы ненавидите свою работу. Это 1 или 2. Ваша работа, в принципе, норм, но что-то не устраивает. С деньгами хорошо, но вам не интересно. Рутина, зато не дёргают по пустякам. Вроде да, а вроде нет. В целом годится. От 3 до 8. Пожалуйста, поставьте оценку прежде чем слушать дальше. У вас 9 или 10. Я оплодирую 10. Это очень круто. Вы вносите огромный вклад в мир. Раскрывайте свой талант и чувствуйте счастье. Вы на пике, вы мастер. Я уверен, вы можете ещё больше. Нет предела совершенству. У вас один или два. Я вас поздравляю. Почему, Филипп, ты издеваешься? Нет. Сейчас вы на самом дне, и в этом состоянии нельзя жить долго. Вы в одном шаге от того, чтобы изменить жизнь к лучшему. У вас есть реальная мотивация двигаться дальше. Пойдёмте вместе. У вас от 3 до 8. Это проблема. Когда, ну, вроде бы всё хорошо, вы не дышите полной грудью. У вас, ну, вроде бы хорошая работа. Вы, ну, вроде бы живёте. И самое неприятное нет стимула меняться. Так можно жить годами и не спеть ту песню, ради которой вы пришли на маленькую голубую планету. Не соглашайтесь на эту хрень. Что делать, если вас не прёт? Вдох, выдох, пауза. Вы молодец. Первый шаг сделан. Вы признали себе, что вас не прёт от работы, что вы несчастны. 80% решения в том, чтобы признать наличие проблемы. Не нужно увольняться с работы. Не наламайте дров с горяча. Важно понимать, что счастье на работе только на 10% зависит от внешних условий. Размер зарплаты, задачи начальника, атмосфера в коллективе и тому подобного. На 90% счастье зависит от внутреннего отношения к работе. Уволился с одной тупой и скучной работы, отношение к делу не поменял, нашёл другую тупую и скучную работу. Если внутреннего изменения не произойдёт, внешнее не поможет. Мне нужно открывать свой бизнес. Открою свою компанию, и всё будет супер. Больше денег, больше свободы, буду делать то, что нравится. Хорошая сказка. Как насчёт фигачить с утра до ночи, без выходных, инвестируя всё время и деньги в дело? Если это ваша история, welcome. Будет и счастье, и свобода. Если же по духу вы не предприниматель, уважайте себя. Можно быть счастливым не предпринимателем. Не нужно становиться художником. Если вам скучно и вы считаете, что у вас не творческая профессия, не спешите её менять. Не бывает творческой или нетворческой работы. Творчество не в работе, а в человеке. Многие художники, фотографы и писатели пухнут от скуки, занимаясь ремеслом и кропают фуфло. Многие уборщицы подходит к своей работе с фантазией и создаёт настоящие шедевры. Не нужно уезжать на Гоа. Можно, конечно, и уехать, но это не панацея. Там, где-то далеко за океаном не только солнце, золотой песок, манго и коктейли. Там тоже есть проблемы, там тоже кончаются деньги, там тоже опускаются руки. От себя не улетишь. Организуйте встречу с собой. Если ты не знаешь Что ты любишь, что тебе интересно, что нравится, то почти гарантированно получишь не это. Назначьте встречу с собой, выпейте чаю и обсудите, кто вы и для чего вы сделаны. Путь к любимой работе это путь к себе. Как встретиться с собой? На планете Земля триллионы снежинок, маленьких кристалликов воды, и среди них нет одинаковых. В мире 7 миллиардов и 700 миллионов людей и нет ни одного человека с такими же отпечатками пальцев, как у вас. Мы все разные. У каждого своя тропинка к себе. Только вы сами можете её найти.